Глава третья. Медленно уплывали вдаль, скрываясь в синие дымки берега Италии. Жорчала у бортов синяя вода Тиранского моря. Облокотившись на борт, я смотрел, как выстроились в походный ордер колонны по два судна. Увлекшись, я начал считать. Один, два. Насчитал восемнадцать кораблей. Внушительно. В келеватор нам пристроился военный парусник. Неплохо. Есть хотя бы охрана. Правда, Брайан умерил мою радость, сказав, что это испанский корабль, и идет он только до Испании. Но все равно защита от пиратов в Средиземном море. Тут пиратов полно, особенно из мусульманских стран. Два дня я наслаждался отдыхом, ветер был попутный, солнце светило вовсю. Полная безмятежность. К вечеру О'Брайен за ужином сказал, «Как бы бури не было, со стороны Африки туча на горизонте. Далеко пока, но и скорость у каравана невелика». «Ноют мои кости. Ночью поднимается ветер. Утром жди шторма». Я принял его слова во внимание. Спустившись в каюту, к поясу подвязал кошель с деньгами, побросал в кофр все вещи. Долго размышлял, цеплять ли к поясу шпагу. Если шторм будет серьезным и придется спасаться вплавь, шпага будет мешать плыть, да и весит с ножными килограмма два. Решил не цеплять. Во время шторма нападать никто не будет. Пираты сами будут искать укрытие.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 Порывистый ветер временами сильно бил в левую скулу судна, окатывая нас водопадом соленой воды. Мокрые матросы пытались убрать остатки парусов, покрепче принытовать развязавшийся груз. На корме О'Брайен помогал рулевому удержать рвущийся из рук штурвал. Фонарь, непрерывно болтавшийся над ним, грозил потухнуть. Увидев меня, О'Брайен закричал, «Следите за фонарем, чтобы не потух! Где-то сзади болтается португальская шхуна, как бы она нас не протаранила!»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 Во время одного из шквалов рулевого оторвало от штурвала и швырнуло на меня. Еле успев отреагировать, я ухватил его одной рукой, второй намертво вцепившись в перила. Удар волны был страшен. Откуда-то донесся треск ломаемого дерева. «Уж не обшивка ли мелькнуло в голове. Когда судно вернулось на киль, матрос перебежал к штурвалу. Там находился О'Брайен. Он вцепился в штурвал. Всегда немного красноватое лицо стало багровым от натуги. «Еще один удар волны».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 Обрайен вздохнул, придется добираться до ближайшей суши, наскоро заделывать повреждения и плестись для хорошего ремонта в ближайший порт. Мы повернули на север к французским берегам. Не пройдя и мили, наткнулись на обломки судна, за которые держались несколько моряков. Лодку нашу, что была привязана за кормой, штормом оторвало и унесло. Мы спустили паруса, бросали спасшимся веревки, вытаскивая уцелевших в кораблекрушении. Как потом выяснилось, это моряки с военного испанского судна, что шло в хвосте колонны.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 Медленно, боясь сесть на мель, мы буквально подкрались к островку. Киль зашуршал по песку. Скинули шторм трап, Осмотрели обшивку. Шкипер повеселел. Повреждения не так велики. За несколько часов удастся подлатать. Часть команды принялась заменять порванные снасти и менять парус. В работе приняли участие все. И я, и спасенные испанцы. Они тоже осознавали, что чем раньше мы уйдем в порт, тем больше шансов сохранить жизнь. Стучали топоры и молотки. Под команды боцмана матросы дружно тянули наверх новый парус. Я помогал менять шкоты и фалы. Лишь глубоким вечером удалось привести судно в мореходное состояние. Конечно, не все повреждения исправлены, но до порта дойдем. О'Брайен решил ночью в море не выходить. Море у французских берегов кишело мелкими островками, сотмелями и подводными скалами. Было решено рано поутру выйти в море. Теперь судно было одиноко, и нам надо было смотреть в оба. Я спал в своей каюте мертвецким сном после шторма и авральной работы и проснулся лишь, когда матрос столкнул меня в бок. «Просыпайтесь, сэр! Капитан просит подняться к нему, у нас неприятности!» Продрав глаза, даже не умывшись, я быстро оделся и взбежал на корму. Одного взгляда хватило, чтобы оценить ситуацию. Невдалеке, кабельтовых в трех, покачивались два небольших парусных суденышка, турецкие шибеки, И хоть не видно было флагов, тип судна О'Брайен определил сразу. Суда тоже были потрепаны прошедшим штормом. У одного паруса висели клочьями, у другого на борту был виден парусиновый пластырь, завели на пробоину. Все равно опасность была реальная. шибеки кроме парусного вооружения, могли ходить и на веслах. Узкие и верткие, и быстроходные. Они имели человек 70 команды. Судов два стало быть и противников в два раза больше, а у нас даже со спасенными испанцами едва набиралось полсотни. И пусть шибеки потрепаны, У их капитанов может мелькнуть мысль захватить нашу Каракку, как приз за пережитый шторм. «А чего они выжидают?» — спросил я капитана. «Это меня и тревожит. Не приведи Господи, если ожидают отставших во время шторма других пиратов». Что османы, что пираты грабили всех европейцев, команды брали в плен с последующим выкупом родственниками, участь тех, кто не мог заплатить, была незавидной или грибцом на галеры, или в каменоломне. Мы собрались на корме, гадая, что предпримут пираты. Из опыта мы знали, что на шибеках слабое пушечное вооружение обычно одна пушка, даже пушечка на носу. Пираты сильны абордажем, их цель не уничтожение судна с товаром и экипажем, а их захват. Пиратские шибеки стояли, стояли и мы. Я лихорадочно искал выход. Да, судные товары не мои, но в случае захвата судна я разделю судьбу экипажа. Ничего хорошего от турок или арабов ждать не приходилось. Это я уже знал по своему опыту. Испанцы тоже не надеялись на хорошее. С турками у них постоянно были военные и стычки. Пленных обычно не брали. Как турки, так и испанцы были жестоки, коварны и мстительны. «Капитан», — сказал я, — «если мы будем стоять, то дождемся подхода подкрепления к пиратам, надо прорываться». «Как? У нас же не военное судно, людей мало, всего четыре пушки. Да и то десятифунтовые». «У меня есть план». Слева от нас стоит шибека с рваными парусами. Стало быть ход у нее только на веслах, если они не сломаны во время бури. Надо подготовиться, раздать людям оружие, перетащить две пушки с левого борта на правый. Мы отходим от острова, направляемся между шибеками. Когда будем близко, поворачиваем влево и тараним шибеку с рваными парусами, одновременно стреляем картечью из всех четырех пушек по другой шибеке. Дальше уповать на удачу. Я думаю, после тарана на Шибеке будет не до абордажа, а на второй будут потери, и мы сравняемся по численности. Даже если они бросятся на абордаж, силы будут равны, и шансы выжить вполне реальны». Капитан задумался. «Опыта военных действий у меня нет. Во всем полагаюсь на вас, сэр. Венчанца очень вас хвалил. Сказал, что не знает, лучший вы лекарь или лучший воин. Командуйте». «Сначала перетаскиваем пушки. Вы, капитан, прикажите раздать команде оружие. Кто у вас стреляет из пушки?» «Боцман и его ребята. Я их забираю. Так же и испанцев». Мы спустились на вторую палубу. Дружно ухватившись, перетащили обе пушки с левого борта направо и закрепив канатами. Если забыть про канаты, пушка при отдаче резко рванет назад, может покалечить канониров. Установили. Боцман и его ребята бросились заряжать. Ко мне подошел один из испанцев. На плохом английском он сказал, что они не моряки, а морская пехота». «Будет лучше, если им дадут оружие, и они будут сражаться на палубе при абордаже». Я кивнул и махнул рукой. Испанцы побежали на верхнюю палубу. Там уже команда поднимала паруса. Подбежав к капитану, я договорился, что как только он подойдет к месту поворота для тарана, даст сигнал боцманской дудкой или колоколом. Тогда мы сразу стреляем, и он делает поворот. Я повторил это несколько раз, чтобы он запомнил и не перепутал в горячке боя. Если он начнет поворот без сигнала, наш залп придется мимо цели. Времени перезарядить не останется, нам придется худо. Я снова сбежал вниз, сунул за пояс заряженный пистолет и стилет, проверил, как выходит шпага из ножен, и побежал к пушкам. Корабль, покачиваясь, разворачивался. Ну, пусть Бог пошлет удачу. Нам всем она очень нужна. Карака развернулась, поставили все паруса и, набирая ход, судно пошло к шибекам. Там заметили наше движение, засвистели дудки, забегала команда. В лучах всходившего солнца поблескивало оружие. Мы сблизились, карака шла точно между пиратскими судами. Там решили, что мы хотим прорваться между шибеками, что-то завопили. Грохнула носовая пушчонка левой шибеки, ядро упало недалеко от нас. По второму разу они уж всяко выстрелить не успеют. Боцман, я и еще двое матросов склонились у пушек, наводя прицел. По горизонтали еще рано. По вертикали в самый раз. еще ближе. еще. Мною овладевал азарт боя. Ну, похоже, больше в плен я не попаду. Лучше быть убитым, унеся с собой в могилу несколько нехрестей Пора. Сверху раздалась трель боцманской дудки. Я поднес фитиль к пушке. То же сделали и мои товарищи. Бабах, бабах, бабах. Пушечный залп картечи из четырех стволов почти смел с шебеки пиратов. Везде валялись раненые и убитые. К большому сожалению, живые были тоже. «Наверх, все наверх!» Вскричал я и устремился к трапу. В это время судно наше начало резко поворачивать. Затем последовал сильный удар. Мы повалились на палубу. Бог мой, обшивка на носу и так была слаба, а тут такой удар и снова в левую скулу. Как бы раньше времени не пойти ко дну. Сверху послышались вопли пиратов. «Алла!» И ругань матросов Караки. Я выскочил на палубу, здесь уже кипел бой. Десятка-два пиратов залезли на палубу. С ними яростно сражались испанцы, ловко орудуя непривычными для них короткими морскими саблями. С левого борта пытались влезть пираты с протараненного судна. Я подбежал к борту и выглянул. Шебека тонула, нос ее был почти оторван, и она быстро погружалась. Нескольким пиратам с нее удалось забросить абордажные крючья на нашу посудину, и теперь они цеплялись за веревки, зная, что это уже не борьба за добычу, а борьба за их жизни. С упорством обречённых они лезли на борт. Матросы рубили им руки и головы, и, похоже, с этой стороны угрозы уже не было. А вот с правого борта пиратов прибывало. Около испанцев уже валялось несколько пиратских тел, но и один испанец лежал убитым. «Вперёд!» — по-русски заорал я, выхватил шпагу и бросился в атаку. За мной побежали люди боцманской команды. Сходу мы ударили в тыл пиратам. Двоих я заколол почти сразу. Вздоровенного пирата с топором выстрелил из пистолета с левой руки. Почувствовав помощь, испанцы вовсю замахали саблями. Минута, и палуба возле нас очистилась. Я повернулся назад, переводя дух. Нет, рано мы решили, что очистили палубу. К кормовой надстройке пробивались еще два десятка. Пока их сдерживали узкие проходы, но и защитников там было мало. Я заткнул разряженный пистолет за пояс, схватил левой рукой кинжал, взмахнул шпагой. За мной бигадов! Опять по-русски на меня поняли. Топочак как стадо слонов, мы ринулись на пиратов. Мною овладело боевое бешенство. Я стал как берсерк у норманов. Реакции стали быстрыми, мышцы налились силой. Я колол шпагой, где доставал стилетом. Колол им, парировал удары и наносил сам. Кругом слышались крики, звон оружия, стоны раненых и хрипы умирающих. На палубе было скользко от крови. Пот застилал глаза. Передо мной стоял сухощавый, жилистый пират в безрукавке на голое тело. Голова повязана косынкой.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 выскочила откуда-то из потаенных уголков мозга. Вот ведь головоломка! Я никогда не знал испанского. Он протянул мне руку, я поднялся. На палубе были только убитые турки и наши матросы. Кто жив, кто ранен, а кто и убит. Рядом стояла притянутая веревка шибека. На ней копошились двое-трое человек. Уйдут ведь, обрубят веревки, поднимут паруса. Судно ведь небольшое и будут вдалеке ждать подмоги. Нет уж. Я указал шпагой на шибеку и прыгнул на ее палубу. За мной сиганули трое испанцев. За несколько минут мы перебили оставшихся пиратов. Заглянули в трюм, он был пуст. Видно, никого еще не успели ограбить. В углу сиротливо стояли несколько бочек. Я подошел. Порох. То, что надо. Я выбил ногой дно у одного бочонка, начал отходить к выходу из трюма, не жалея сыпал зерненный хороший турецкий порох на пол трюма, потом на лестницу, на палубу. Испанцы уже перебрались на караку и, подав руки, втащили меня на корабль. Мы перерубили веревки, и течение стало разносить суда. Я сбегал на вторую палубу, схватил тлеющий фитиль и, размахнувшись, закинул его на палубу шибеки. «Ставьте быстрее паруса!» — закричал я. Но матросы и без команды уже вовсю лазали пареем. Наше судно отходило от обреченной шибеки. Удивительно, но на ней ничего не происходило. Не было видно ни дыма, ни огня, и вдруг шибека как будто раздулась и подпрыгнула на волнах. Изо всех щелей вырвалось пламя, и посудина разлетелась на куски. Обломки досок долетели даже до нас. Все смотрели на гибель пиратского судна. С кормы кричал О'Брэйен, «Чего устроили цирк? Быстро все на паруса! Уходить быстрее надо! В носовой части снова течь!» Его окрик вернул нас на грешную землю. Мы, то есть я и за мной испанцы, помчались на нос. Вода лилась в расшедшуюся обшивку. Пока у прореха шкипер с матросами, мы стали качать ручки насоса, сменяясь через каждые пять минут. К сожалению, мощности насоса не хватало, а может и наших усилий, и вода медленно прибывала. Что наступит раньше? Появится суша или мы затонем? Вот мне задача. Утопить две шибеки, перебить пиратов и утонуть самим. Такой конец меня не устраивал. Я побежал к Брайану. Времени просто ходить не было. Как тут у вас? Пока порта не видно, берег вон виднеется вдали, но что-то я не определюсь, пока где мы. Как на носу. Течет и сильно. Надо что-то срочно придумывать. Что? Ветер слабый, ход маленький. Давай срочно всю команду, кроме рулевого, в трюм. Самые тяжелые грузы перетащим к корме. Нос хоть немного поднимется. Я думаю, этого хватит, чтобы вода не лилась рекой. Хорошо. О'Брайен приказал рулевому держать прежний курс. Оскальзываясь на окровавленной палубе, мы помчались к трюму. На ходу капитан громовым голосом, израгая проклятия, собирал матросов. Нас собралось в трюме человек 20, стали перетаскивать ящики и перекатывать бочки ближе к корме, выбирая потяжелей. Через полчаса адовой работы днище постепенно наклонилось назад. Прибежал шкипер, поступление воды уменьшилось, насосы справляются, но воды набралось много. Приказав продолжать работу, Брайан кинулся на верхнюю палубу, я за ним. Выглянули за борт. Разошедшаяся обшивка была на виду, Чуть выше уровня воды, еще бы поднять нос сантиметров на 30 да уже, пожалуй, некуда. Теперь остается ждать. Дав запаренным матросам минут пять перекурить, Обрайен заставил их смыть с палубы кровь скользко, а по палубе бегать сейчас надо. Матросы, не церемонясь, выкинули за борт убитых пиратов, предварительно поснимав с них оружие и обчистив карманы. Наших убитых сложили у трюма в рядок. Я насчитал 12 тел много, но могло быть значительно больше. Брайан, набив трубку, присел рядом. «Как думаешь, дойдем?» «Должны. Большое спасибо за помощь. бы не вы, сэр, не устоять бы нам. Сам я не отважился бы на таран, да и команда одна не устояла. Вы, сэр, были как ураган, да и испанцы себя неплохо показали». «Верно. Один из них спас меня жизнь». «Я видел, только далеко был, помочь не успевал». Мы еще посидели несколько минут, отходя после боя, и оврала стечью. Давно у меня таких рейсов не было. Ураган, потом пират, и теперь течь. Приду домой, пойду в костёл, свечу Святой Марии поставлю. Мы перекрестились, Обраен удивился. Как-то ты не так крестишься. Я православный христианин. А, по-моему он ничего не понял. Пошел на кормовую надстройку и взялся за подзорную трубу. Долго изучал берега, затем изумленно вскинул брови. Я подошел. И где мы? Убей меня гром, по-моему, это Майорка. Что это? Остров Испанский, здесь только один порт. И приказал рулевому. Левее на три градуса. Порт, как остров Испанский, недавно принадлежал Португалии. Вон уже виднеются домишки. Он передал мне подзорную трубу. Я поднес ее к глазам. Какие-то домики есть. Это порт Пальма, дерьмовенький городишка, но выбора нет. Сам я был здесь лет двадцать назад, но, думаю, ничего не изменилось. Мы медленно подходили к острову, начали попадаться рыбацкие лодки. Рыбаки с удивлением показывали на нас пальцами. И впрямь, где увидишь торговую караку с задранным носом. Так мы, гордо задрав нос, и вошли в бухту. Боком подобрались к причалу, бросили причальные концы. Испанцы с караки радостно что-то кричали своим соплеменникам, потом подошли к нам. «Мы благодарим вас, сеньор капитан, за спасение и доставку в Испанию. Здесь мы уже, считай, дома, прощайте». Дружно и они сбежали по сходням, растворились в набежавшей толпе. На сегодня у Брайан велел всем отдыхать. Все вымотались и устали. Работать будем завтра с утра. Я отсыпался в каюте, предварительно все таки зарядив пистолет и положив его под подушку. После побудки и завтрака к нам приехал начальник порта, поинтересовался, по какой надобности мы прибыли и имеем ли что на продажу. Поскольку мне разговор был неинтересен, я вышел на палубу осмотреть в свете дня порт и город. Начальник порта изрядно датой в скорости вышел, его проводил до трапа О'Брайен. Вскоре к караке подошли мастеровые, караку на буксире двумя лодками подвели к покатому берегу и, подкладывая бревна под киль, лебедками на половину корпуса вытащили наружу. Испанцы наравне с англичанами и голландцами – великие кораблестроители, чего стоила непобедимая армада, к сожалению, разбитая англичанами полторы сотни лет назад. Крепкие, быстроходные, надежные суда строили испанцы – Сейчас они тоже дружно взялись за ремонт. Старую обшивку аккуратно сняли, обнажив рангоут. К сожалению, он тоже нуждался в ремонте. Похоже, мы здесь застрянем недели на две-три. Посмотрев на полуразобранное судно, я присел в унынии. Может перебраться на континент и продолжать путь пешком? Нет попутчиков, да и наездник из меня неважный. К тому же один в поле не воин. Мы на судне удачно отбились, потому что была команда и цель — Ежели на дороге нападет шейка еще не факт, что отобьюсь без потерь. Поприкидывав варианты, решил остаться до конца ремонта и продолжить плавание с О'Брайаном. В конце концов, он умелый и опытный капитан, а что в Россию попаду на три недели позже, так мне не к сроку. Когда буду, тогда буду. Я бродил по острову, слушал испанские песни, смотрел зажигательное фламенко, пил испанское вино, сильно отличается от итальянского. Испанская более насыщенная, в нем играет кровь конкистадоров, а итальянская более нежная, с богатым ароматом, очень хорошо, как десертная. Мне кажется, я потихоньку начал разбираться в винах. Вот с женщинами не флиртовал, опасаясь горячих испанцев. Только на этом острове мне не хватало головной боли. Хотя испанки так привлекательны и темпераментны. Наконец, к исходу третьей недели ремонт был закончен. Свежую обшивку просмолили. еще раньше заменили негодный такилаж. На другой день набирали в цистерну свежую питьевую воду, солонину, муку и многое другое, нужное для плавания. Не теряя времени, вышли в море, не становясь на ночной якорь. К вечеру следующего дня пристали к пристани Картахены. Три раза ха. Воистину неисповедимы пути Господни. Помнится, лет 70 назад я здесь здорово побушевал, разрушив крепость. Поскольку в этом испанском городе О'Брайен выгружал часть груза, пару дней свободных у меня было. Я решил прогуляться, посмотреть для интереса дела рук своих. Память услужливо вспоминала путь. Я поднимался по извилистой дороге в гору, останавливаясь в памятных местах. Вот здесь я прыгнул вниз, а сверху стреляли в догонку испанцы. Прошел дальше, стали видны ворота. Крепость восстановили. Я удивился. По-моему, там оставалась не разрушенной только одна стена. После взрыва порохового склада в крепости мало что сохранилось. Из крепости вышел испанский солдат. Извинившись, я остановил его. Кое-как объяснившись на чудовищной смеси итальянского, английского и нескольких испанских слов, я пояснил, что был здесь много лет назад, крепость была разрушена. «Да», — подтвердил испанец, — «взорвался пороховой склад, уцелела только одна стена. Но поскольку крепость занимает удобное положение, прикрывая своими орудиями порт и город, ее восстановили. Закончили лет 10-15 назад, больно большой объем работы пришлось выполнить». К воротам я не совался, еще сочтут за лазутчика. Так поглядел метров с двухсот. Спускался я гордый собой. Бежал из плена, разрушив почти всю крепость, это чего-то стоило. Походил по городишку, выпил в таверне вина, очень дешевого и очень вкусного. Подумал и купил с собой еще пару бутылок. Взял бы больше, донести не в чем. В каждой местности были свои сорта винограда и свое вино, вкус различался сильно. На следующий день, отоспавшись, побродил по лавкам, прикупил свежего пороха, Дымный порох во влажной среде быстро оцеревает, даёт осечки. По случаю, в оружейной лавке купил три метательных ножа. Никогда раньше не пробовал метать, но попробовать стоит необходимая вещь. Пообедал в таверне, жаркуя с редким пока ещё картофелем, наелся дешёвых апельсинов, запив малагой. спеша пошёл в порт. Недалеко от нашего судна стоял старый бревенчатый сарай. Судя по запаху, в нём когда-то хранились просмолённые канаты. Запах пеньки и смолы трудно с чем-то спутать. Место удобное, и я попробовал метать ножи. Сначала получалось отвратительно. Они никак не хотели втыкаться в брёвна лезвием, попадали то ручкой, то боком. А уж о том, чтобы попасть в круг, и речи быть не могло. Я был обескуражен. Не такое простое оказалось умение метать ножи. Видя, как я мучаюсь, ко мне подошел матрос с чужого судна, стоявшего рядом с нашим. Объяснил, что замах я делаю не так. Нож держать надо за лезвие, а не за ручку. Взвесив в руке нож, пробормотал, хорошо сбалансирован, размахнулся и кинул. Нож со звоном воткнулся в центр круга. Хм, здорово. Я попробовал снова, стало получаться. Уже темнело, я решил продолжить свои упражнения завтра. Но завтра с утра мы уже отчалили. Чтобы не отлеживать бока, я спустился в трюм, заранее подобранным на перси кусочком известняка, начертил круг и стал метать ножи. Пробовал правой рукой левой, С замахом из-за плеча, снизу, из-под тяжка, с разворота и с прямой стойки. Кидал ножи до изнеможения, пришел только на ужин. Завтра, послезавтра все повторилось. К концу тренировок все броски заканчивались попаданием лезвия в круг диаметром около метра. Вроде и неплохо, но я был недоволен. Где вы видели человека метрового диаметра? Еще два дня я рисовал ростовую мишень, ну очень худого человека, и кидал, кидал, кидал. Броски ножа даже начали сниться во сне. Между тем мы уже входили в Гибралтарский пролив. Слева в дымке виднелся африканский берег, справа европейский. Капитан вооружил команду. Нападения здесь случались часто, но все прошло благополучно. Судно повернуло к северу, и мы вошли в Кадисский залив. Вот здесь везение временно от нас отвернулось. Для начала осла, а затем и стих ветер. Паруса бессильно обвисли, карака остановилась. Вот же ёшкин кот. На горизонте уже виден испанский порт и город Кадис. А мы стоим. Стояли день, два, три. Команда озверела, играли в карты и кости. Спали. Стали вспыхивать перебранки. Я зашел к капитану. Перед ним стояли несколько бутылок вина, к сожалению, уже пустых. «Где ты пропадаешь, Юрий? Сколько можно спать?» «Да не сплю я. Ты видел, что с командой?» «А что такое?» «От безделья матросы скоро драки учинять будут. Займи команду делом. Ну там грузы в трюме перетащить, такелаж обновить, палубу отдраить. О, Брайан тупо уставился в стол, видно, выпил все-таки много. Да, верно. И как гаркнул Боцман! Я ж присел от неожиданности. Голос у капитана был зычный, слегка охрипший, способные мертвеца поднять из могилы. В открытую дверь показался боцман. Звали капитан. Почему палуба не от Драйна, такелаш не весь поменяли. За что я матросам деньги плачу? Боцман исчез. И через мгновение раздалась стрель боцманской дудки. Забегали босыми ногами по палубе матросы. да Юрий, Пожалуй, лень расслабляет команду. Здесь ты прав. Выпьешь?» Я взял бутылку. Херес. «Отчего и не выпить?» На следующий день поднялся ветерок. Слабый, но ровный. Мы подняли все паруса и с черепашьей скоростью потащились к Кадису. Каких-то десять миль мы шли полдня. С большим облегчением пристали.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 На корме свисал с флагштока зелено-красный флаг. Грузчики в трюм таскали мешки, ящики, закатывали по доскам бочки. Я случайно обратил внимание, у одного на шее было видно красное пятно. Я насторожился, остановился и стал внимательно наблюдать за ним. Когда грузчик выходил из трюма, на плечо увидел еще одно. Бегом я влетел на палубу караки, подбежал к Обрайну. «Капитан, быстро уходим!» «Что случилось? Почему такая спешка? Мы не закончили погрузку, вон, на причале еще шесть ящиков». «О, Брайан, сейчас я видел, как грузится вон тот португалец. У одного из грузчиков оспа». Лицо капитана изменилось. В Европе часто бушевали эпидемии оспы, от которой вымирали селения. Чтобы не допустить ее распространения, губернаторы и бургомистры шли на жесткие, даже жестокие меры. Селения окружались солдатами, дома и трупы сжигались». По свистку боцмана команда в авральном режиме затащила на палубу шесть остающихся ящиков и, не опустив даже в трюм, бросилась сбрасывать швартовые и поднимать сходни. Обрайен был испуган даже больше, чем при встрече с пиратами. Стоит на корабле заболеть хоть одному, вымрет вся команда, а судно не пустят ни в один порт. Мигом подняли все паруса и вышли в море. «Юрий, ты не ошибся? Может, паника поднята зря? У меня нет сомнения в твоей порядочности, но не поторопился ли ты?»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 Выйдя из Кадиса, мы нигде не останавливались до самого Лиссабона, даже и не набирали питьевую воду. На последних днях пути матросы стали роптать, вода не свежая, да и то и в досталь не дают. В Лиссабон пришли с сухими цистернами и пересохшими глотками. Нет воды и сварить пищу не на чем, да и солонина в рот не лезет. Ошвартовались, и О'Брайен на радостях избавления от черной смерти разрешил команде отдыхать три дня. Матросы ринулись в припортовые кабаки промочить горло.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 Немного передохнув, я отдал должное фруктам. Такого обильного и вкусного стола я в Европе еще не видел. Славно посидел, да и счет был невелик. Поистине, Португалия мне начинала нравиться. Дали брюху повеселиться, пора и честь знать. Я направился на корабль с интересом, поглядывая по сторонам. Недалеко от порта, проходя мимо таверны, я чуть не споткнулся, а вылетевшее из дверей тело. Хотел переступить, пригляделся. Да это же матрос с нашей караки. Я одним махом заскочил на ступеньки и ногой открыл дверь, рука лежала на шпаге. Сходу определить, что здесь творилось, было невозможно. Мелькали кулаки и ноги, летали табуретки, билась посуда, валялись столы с остатками еды. Одеты все приблизительно одинаково, кто кого бьет, непонятно. Я вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил в потолок. После оглушительного грохота наступила тишина. Я прошел в середину зала, ткнул пальцем в грудь одного из матросов в Караке, Внятно и четко. кто кого и за что. Тот прошепелявил непонятное разбитыми в кровь губами. Сбоку услужливо подскочил владелец таверны. «Выпили, ребята, что-то не поделили с французами. Вот, поглядите, посуду побили, ущерб какой!» Он принял меня за офицера Скараки. «Так, всем людям о бегом на судно. Кто не может идти, несите, здесь никого не бросать!» Я обернулся к хозяину. «Что они должны?» Тот долго загибал пальцы. «Тарелки, кружки, за вино, жареные, отбивные...» Я прервал. «Сколько?» Глаза трактирщика забегали. «Два золотых искудо? Я достал из кошелька один золотой и бросил хозяину. Тот поймал на лету и что-то бурча удалился. Видно шельма, как и все трактирщики. Я вышел на улицу. Наши матросы, сбитую толпой, шли к порту. Навстречу мне спешил Альгвасил, аналог полицейского с двумя помощниками. Вовремя убрались. Не хватало за драку угодить в местную кутузку. Спокойно подошел к судну. Перед матросами расхаживал О'Брайен. Разбитые носы и губы, порванная одежда и синяки не могли его не насторожить. «Вот он! Он заплатил и выгнал нас из таверны, он может подтвердить!» О'Брайен повернулся ко мне. Все уплачено? Иначе судно могут не выпустить из гавани, да еще и штраф наложат». «Я все уладил, сэр». «Отлично! Все на борт, бездельники! От вас только и жди пакостей!» «Больше никому в город не ходить, коли вести себя не умеете!» Мы вместе с ним поднялись на палубу. «Сколько я вам должен?» «Один золотой, сэр». О, Брайан расплатился. «Ну, хоть мои накостыляли лягушатником. фифти «Фифти-фифти, сэр!» и за это еще один золотой?» «Дармоеды даже не могли побить французов!» До конца погрузки больше ни один матрос не сошел на берег, кроме меня, и снова в море, слава богу, без происшествий. Заходили в Матазиньюш, несколько дней простояли в Виго, пришли в Лакарунью. Здесь О'Брайан решил очистить от ракушек и водорослей, обросшая за время плавания в теплых морях днище. Оно тормозило ход. Судно в порту вытащили на берег, положили на бок и занялись нудной очисткой подводной части корабля. Карака выглядела, как выброшенный на берег кит. Предстояло пару недель вынужденного безделья. Я решил посетить местных врачей. Расспросив коренных жителей, выяснил, что в Лакаронии практикует только один хирург. Всяких травников, заговаривателей зубов, повитух я в расчет не брал. Найдя нужный дом, постучал. Меня без расспросов впустили. В приемной за столом сидел вальяжный господин лет сорока, худощавый, загорелый, с шикарными усами, кончики которых были закручены вверх, и узенькой бородкой-испаньолкой. На пальцах сверкали бриллиантами перстни. Похоже, практика у доктора была обширной. Поздоровавшись, доктор сказал, «На что жалуетесь?» «Я ни на что не жалуюсь, коллега». Брови испанцев вскинулись. «Не имею чести знать, я не видел вас раньше в городе». «Я не местный, хирург из России. Наше судно пару недель будет доковаться, днище, видите ли, обросло. Решил зайти познакомиться, может быть, взаимно поделиться опытом». Сначала при моих словах о России у доктора стало недоуменное лицо. «Где, мол, это такое Россия?» а при словах «поделиться опытом» стало снисходительно пренебрежительным. «Ну как же», — явно думал он. «Из далекой России приезжает неизвестно кто поделиться опытом. Наверное, не знает ничего, захотел в Испании понахватать верхушек». Все это явно читалось на лице доктора. «Не хватает вам выдержки, коллега? Если по вашему лицу пациент может прочитать свой диагноз или прогноз, то надо учиться владеть эмоциями». Да, бывают пациенты, при взгляде на болечку которых хочется умыть руки и убежать из кабинета, Но ты врач и должен помогать больному. Он ведь не выбирал свою болячку. А если ты любишь свою профессию и давал клятву Гиппократа, просто обязан приложить все силы, отбросив эмоции. Всего этого я, конечно, не сказал, иначе никакого контакта бы не получилось. Пока пациентов не было, разговорились о методах лечения больных. По ходу разговора его снисходительность постепенно испарилась, он больше спрашивал, чем отвечал. И еще одна маленькая деталь. Несколько его фраз меня удивили. Такими же словами я наставлял 70 лет назад в Париже Амбруаза, молодого хирурга Божьей милостью. «Скажите, коллега, вы не учились в Париже у месье Амбруаза?» Испанец сильно удивился. «Сеньор, вы знали Амбруаза?» «Да, приходилось». «Это мой учитель. Он преподавал хирургию в Парижском университете». «Постойте, он же был королевским лекарем, пользовал двор». «Да, да, так оно и было. И преподавал нам в Сорбоне. «О, какая радостная встреча! Просто удача! Встретить ученика Великого Амбруаза здесь, в Лакарунье, богом забытом городке. Непременно мы должны отметить это событие. Пойдемте!» Испанец взял меня за руку и потащил во дворик. Там стояла резная каменная беседка, увитая виноградом и мраморный столик. Рядом жорчал фонтанчик. Слуга вынес виновку в шине и фрукты. Испанец сам разлил вино по стаканам. Признак уважения к гостю. Сказал вытееватый тост, но из-за плохого знания языка я лишь понял за медицину. Кто был бы против? Вино было превосходным, так я, пожалуй, и от водки отвыкну. В винах я уже научился разбираться. Испанец выпил, встал, протянул руку. «Мигель Родригес Сарагоссе». О как! Я тоже встал. «Юрий Григорий Кожин». Григорьевич для иностранцев уж очень неудобоваримо. Познакомились. Продолжили разговор о медицине. Насколько я понял, уровень знаний Мигеля так и остался таким, как учил Амбруас, но хоть имелись понятия о стерильности, обработке инструментов и рук. Когда кувшинчик опустел, мы стали чуть ли не друзьями. Общие интересы сближают. Договорились завтра вместе оперировать больного. Мигель давно назначил операцию, но все оттягивал. Когда-то давно в живот пациента ударила стрела. В полубое боя древко обломили, перевязали. Со временем все зажило. Но по прошествии нескольких лет живот стал беспокоить, рана периодически открывалась, оттуда сочился гной. Да, похоже, дело серьезное. Я возвращался на судно веселым, слегка пьяным и в хорошем настроении, руки уже чесались в предвкушении работы у операционного стола, да еще и с коллегой. Не доходя до порта, услышал крики, стоны, на улице стояла карета, рядом богато одетая синьорита хлестала плетью служанку, молоденькую мулатку лет 20, вероятно, рабыню. На козлах сидел кучер с любопытством и каким-то наслаждением, разглядывающий экзекуцию. Я схватил даму за руку. Жалко просто стало девчонку. Очень не кстати вспомнились свои месяцы в плену. Дама гневно сверкнула глазами, позвала на помощь кучера. Тот соскочил с облучка, сжал здоровенные кулачища. Ждать от него удара я не стал и сходу завесил ногой по мошонке. Кучер сначала застыл с открытым ртом, потом согнулся и, жалобно подвывая, засучил ногами. Дама от испуга завизжала и запрыгнула в карету. Захлопнув дверцу, закричала. «Поезжай!» А ага, как же?» Кучер прижал руки к причинному месту и даже встать не мог. Дама сначала стала кричать на меня. «Как вы смеете, кто вы такой?» Видя, что кучер не встает, и уехать быстро не получится, стихло, прошипев через окно кареты. «Всё из-за тебя, паршивка! Вот дома я тебя проучу!» Я подошел к карете. Дама юркнула внутрь. «Продайте мне рабыню!» Я даже не подумал, куда ее мне деть. На судне плыть еще неизвестно сколько, но не бросать же девчонку. Эта Мегера может и насмерть забить. То ли мой вид ее испугал, то ли пример с кучером убедил, что спорить со мной себе дороже. Но дама вдруг согласилась. «Десять золотых реалов!» Она высунула в окно обе руки и растопырила пальцы. Я залез в кошелек и отсчитал десять монет. Цена, конечно, была высока, выше реальной стоимости раза в два. Но спорить на дороге в этой ситуации не стоило. Дама взяла деньги, бросила кучеру «Едем». Тот с трудом поднялся, злобно на меня посмотрел, но ничего предпринимать не стал и взобрался на облучок. Взял в руки хлыст и оглянулся на меня, как бы раздумывая, «Может, хлестануть?» Я развел пол и плаща, показав рукоять пистолета. Кучер тут же отвернулся и хлестанул коней. Карета умчалась. «Так, и что же мне делать с приобретением?» Мулатка стояла рядом, смугловатая смазливая личика, черные блестящие волосы слегка велись по плечам. Небольшая грудь, чуть полноватые ноги. Старенькое платье не скрывало багровых рубцов на плечах и спине. Я вздохнул. «Чего теперь?» «Ладно, я махнул рукой и двинулся в порт. Девица пошла за мной». Бада, да, она босая». «Не дело». Зашли в лавку, я указал приказчику на босые ноги девушки. Тот подобрал туфли. Расплатившись, пришли на корабль. У Брайана чуть челюсть не отвалилась, когда он увидел меня с девицей. «Сэр решил повеселиться?» Да вот купил по случаю. Я не потерплю женщину на своем корабле, она принесет нам несчастье. О Брайан, она моя служанка и будет там, где я. Я достал из кошелька пять золотых монет и сунул в руки оторопевшему капитану. Тот посопел, но останавливать меня не стал. Так мы вдвоем и прошествовали в мою каюту. Здесь возникла еще одна проблема каюта маленькая, и кровать одна, причем узкая. Сиди здесь, я показал на кровать, сам пошел к боцману. Мне нужен матрас. Боцман удивился. «Вас же в каюте есть. У меня появился слуга». Боцман удивился еще больше. А зачем он вам, сэр? Наш повар кормит. А что еще на корабле делать слуге?» «Ботинки чистить», — рявкнул я. Боцман пожал плечами. У богатых свои причуды. И, бринча ключами, стал открывать небольшую дверцу на юте. Вытащил оттуда матрас, набитый сухими водорослями. Я дал ему мелкую серебряную монету, и он донес его до моей каюты. Войдя, я уселся показал пальцем на себя. «Юрий», — и ткнул пальцем в девушку. «Норма», — ответила она. «Довольно интересное имя, по-моему, итальянское. Ни по-английски, ни по-итальянски она не понимала. По-русски я и не пробовал. Откуда мулатки его знать? Что дальше с ней делать? Об этом, покупая ее у злобной испанки, я не думал». Первый благородный порыв обернулся головной болью. «Для начала осмотрю спину». Я жестом показал на платье. Девушка стащила его и улеглась на кровать, разведя ноги. Видимо, думала, что я купил ее для мужских утех. Я покачал головой, поднял с кровати и повернул к себе спиной. Вот подлюка испанка. Смуглая кожа была исполосована старыми и свежими рубцами. Девушку регулярно избивали плеткой. Я указал на платье «Одевайся, мол». Девица оказалась сообразительной, моментально оделась. Время уже было вечернее, я указал на ее матрас на полу. Девица послушно улеглась. Ну и слава богу, хоть как-то понимает меня. Утром я позавтракал, сходил к коку и взял тарелку риса с мясом для служанки. Пока я обрелся и приводил себя в порядок, она поела. С корабля вышли вместе. Надо было идти к Мигелю, сегодня предстояла операция. По пути мы зашли в пару ловчонок, и мне пришлось купить своей служанке несколько платьев, юбку, кофту и теплый плащ. Все покупки я связал узлом, вручил норме и показал рукой домой на корабль. Она кивнула и направилась к порту. Я шел к Мигелю и ругал себя. Зачем мне служанка? Дернула меня купить себе проблему. Не денег жалко. Куда ее девать и что она будет делать? А может отправить ее на родину? Так где ее родина? Я даже объясниться с ней не могу, как с глухонемой жестами. Как только я подошел к дому Мигеля, сам хозяин выбежал навстречу, обнял меня и долго тряс руку. Заходите, Юрий, все уже готово, ждем вас. Подождите меня немного. Я обработаю свои инструменты. Я достал из-за пазухи сверток с инструментами, бросил их в кипящую воду, затем вымыл руки и обработал местной водкой. Мигель старательно выполнил то же самое. Подошли к столу. Пациент уже лежал, погруженный в наркотический сон. Я прощупал живот. В правой паховой области пальпировался какой-то плотный конгломерат. Приступим. Сделал разрез. Мигель быстро и старательно перевязывал кровоточащие сосуды. Добрались до брюшной полости. Вот оно. Кончик стрелы оброс соединительной тканью, местами образование было изъязвлено, гноилось. Просто удивительно, как не случилось перитонита, по всем канонам медицины пациент уже давно должен был умереть. Мы аккуратно убрали образование, рассекая спайки, ушили мышцы и кожу, перевязали. Мигель смотрел, как я все выполняю во все глаза. Когда мы мыли руки, испанец сказал: "Юрий, а ты превзошел учителя". Я в эйфории от удачно проведенной операции чуть не поправил ученика. Ведь это амбруаз мой ученик, а не наоборот. Хорошо быстро опомнился. После операции приняли еще двоих пациентов. Я дал испанцу советы, как лучше лечить. Говорили на латыни. Врачи всего мира худо-бедно могут на нем изъясняться. Где не хватало латинских слов, в ход шли английские или итальянские, иногда жесты. И мы прекрасно понимали друг друга. Наступило время сиесты. Мы снова вышли во дворик. На этот раз Мигель постарался. Жареная рыба, мясо на ребрышках, жареный каплон, гора фруктов, ананасы, апельсины, виноград и, о чудо, арбуз. Мы не спеша насыщались, запивая каждое блюдо разными сортами вин, в которых Мигель был большой специалист. Сиеста удалась. Слегка покачиваясь от выпитого, я отправился в обратный путь. Но день еще не кончился, а с ним и приключения. На месте вчерашнего столкновения с испанкой и кучером стояли несколько молодых мужчин. Что-то мне не понравился их вид, явно агрессивный. Драться сейчас мне вовсе не хотелось, настроение было слишком хорошим. Я перешел на другую сторону улицы, сзади заржали, раздались шаги. С поперечного переулка вышел вчерашний кучер с приятелем. Вот оно что, Не случайные это прохожие. Надо не дать противнику напасть первым, главное оружие обороны нападения. Я вытащил из за пояса метательные ножи и метнул в кучера и приятеля. Уже оборачиваясь назад, увидел, что попал куда хотел. В руки. Убивать мне вовсе не хотелось. Могут быть заморочки с местным правосудием. Вопли раненых только подстегнули молодчиков сзади. Один из них вытащил нож и бросился первым. Пистолет я выхватил быстрее и выстрелил в колено. Бабах! Удачно. Нож выпал из рук. Нападавший схватился за колено и упал громко завывая. Заткнув заряженный пистолет за пояс, я выхватил шпагу — Но ну, не может солидный и Дальго ходить в Испании без шпаги!» «Трое оставшихся целыми благоразумно остановились. У двоих в руках ножи, третий сжимал кастет!» «Ну, что же вы остановились, сеньоры?» Я указал шпагой на ножи. Троица заколебалась, но стоило мне сделать шаг вперед, послушно бросила оружие. Теперь надо выпутываться. «Кто вы и что от меня хотите?» Английский им непонятен, молчат. Спросил тоже на итальянском. Один понял и на плохом с акцентом языке ответил. «Нас нанял вон тот человек», — он показал на кучера. Я обернулся глянуть, придерживая приятеля, кучер поворачивал за угол, бросая на меня опасливые взгляды. «Надеюсь, у сеньоров нет ко мне претензий?» «О, нет, нет, почтенный кабальеру, мы ошиблись». Я вложил шпагу в ножны, наступил ногой на ножи и сломал лезвие. «Так спокойней». Повернулся и пошел к гавани. Чертов кучер унес в руке нож, да вторую приятеля. Надо будет подкупить снова, да с запасом. Неплохая все таки вещь, метательный нож. Подходя к кораблю, я услышал отборную брань нашего капитана. Подойдя, понял причину. Моя служанка, желая угодить мне, постирала мои вещи и развесила по такелажу. У бортов стояли матросы и покатывались со смеху. Капитан с красным от гнева лицом пытался сорвать вещи, а норма ему активно мешала. Глядя на них, я тоже не мог удержаться от смеха. Увидев меня, капитан подскочил и заорал хриплым голосом: Скажи своей служанке, чтобы сняла тряпки. У меня солидное судно, а не передвижной балаган. Она не понимает ни одного приличного языка. На кой черт вы ее купили, сэр? Во время разговора служанка забежала за меня и выглядывала на рассерженного обраяна. Я показал пальцем на свои вещи. Сними. Как ни странно, служанка послушалась, взяла деревянную лохань и сняла уже почти сухое белье. «Конечно, постирать не мешало, за три месяца плавания вещи выглядели не лучшим образом, но вешать из подня на такелаж — это слишком». Я посмеялся и пошел в каюту. По дороге вспомнил, что забыл сказать Коку накормить норму. Завернул в камбус, но Кок меня успокоил. «Твоя служанка сама сегодня сварила обед на всю команду, и знаете, сэр, команде понравилась ее стрипня». Я удивился. «Оказывается, я купил не обузу, а хозяйственную девчушку?» «Ай, ладно». Каждый день я ходил к Мигелю, мы активно оперировали. Каждый день одного-двух человек. За кувшином вина обсуждали медицинские случаи и способы лечения. За две недели мы сблизились, даже жалко было думать о предстоящем расставании. Я купил в оружейной лавке еще 12 метательных ножей из отличной талецкой стали, выбирая с толком, уже зная, на что обратить внимание. Теперь по вечерам я успешно тренировался в метании ножей, перемежая свои занятия с обучением нормы английскому языку. Надо хоть как-то общаться со служанкой. Постепенно я выяснил, что родом она с Азорских островов. Маленькой девочкой вместе со всей семьей попала в рабство к испанцам, где всю семью разлучили. Хозяйка попалась злая, часто била, а иногда на потеху и в наказание отдавала своим слугам. Выяснив историю ее небольшой, но трудной жизни, я проникся сочувствием. Подошло время, когда О'Брайан заявил, что судно готово. Завтра он берет продукты и воду, и мы продолжаем плавание. Я в последний раз посетил Мигеля, посидел с ним за богатым столом, попрощался. Перед уходом он дал мне в руки рекомендательное письмо. «Зачем оно мне, Амиго Мигель?» «Сейчас в Сорбонне медицину преподает Джильбер Пако, лучший ученик Амбруаза. Если придется быть в Париже, не сочтите за труд посетить его. Мы вместе учились у Амбруаза, и он будет рад оказать вам помощь и услышать обо мне». «Хорошо, Мигель, но я не собираюсь в Париж». Неисповедимы пути, господни Юрий. Удачи тебе, и пусть Святая Мария не оставляет тебя. Он перекрестил меня на прощение и обнял, и пока я шел по улице, махал шляпой. На утро мы вышли в море. Наставала осень, было уже не так жарко, дул ветер и не всегда теплый. Синие воды становились серыми, день укорачивался. В прохладе я чувствовал себя бодрей, а норма начала кутаться в одежды. За неделю мы дошли до Бильбао, где взяли груз и набрали воду. Далее капитан решил уйти от берега, срезав путь по Бискайскому заливу. Еще через неделю мы входили во французский Брест. Становилось прохладнее, Днем температура не поднималась выше 20 градусов, а ночью опускалась градусов до 10. В одной из таких ночей я почувствовал рядом с собой тело. Служанка, то ли замерзнув, то ли решив соблазнить, пришла ко мне в постель. Ну что же, я не монах, но насиловать бедную девушку мне не хотелось, уподобляясь слугам злой испанки. До этой ночи я с ней не спал, пользуясь положением господина. Но коли сама чего же отказываться? После этого случая делали мы это регулярно. По-моему, ей это понравилось. В Бресте стояли недолго, и я чуть было не угодил во французскую армию, причем не добровольцем. Оказалось, в армии французского короля не хватало солдат. По велению монарха армия устраивала облавы, кого схватили, того и в рекруты. Действовать силовыми методами было никак нельзя. Пришлось убегать через незнакомые подворотни, плутая по улицам, перепрыгивая через заборы. Наконец, от догоняющих солдат стих вдали. Я постоял, отдышался и, крадучись, вернулся на корабль. Но его клешему, этот Брест, вместе с французским королем. Не хватало еще мне, русскому по происхождению и духу, участвовать в войне французов. Они тут вечно чего-то выясняют с соседями. То с испанцами, то с итальянцами. А уж с англичанами, так это вообще вековые дрязги. Отсижусь на корабле. Чего мне в городе делать, только если французского вина попить? А так, служанка рядом, она же любовница. Средства передвижения есть, деньги есть, не отслужить меня не тянет. Так и просидел на Караке все дни, изредка давая норме деньги и посылая в город купить вина, фруктов и еще что по мелочи. Слава богу, пришел день, и мы отплыли. Вот ведь порядки у французов и на берег не сойдешь, не рискуя свободой. Норма уже сносно понимала английский, но говорила плохо, не хватало практики общения. Правда, способности у нее были, она уже знала много итальянских и русских слов, иногда врывающихся у меня. К матросам она особенно не выходила после одного случая. Как-то раз я услышал визг Нормы. Я выскочил из каюты. Пара матросов зажала в углу служанку, один залез под юбку, другой тискал к груди. Норма отбивалась как могла и визжала, явно привлекая внимание. Я сходу пнул одного по заднице, другому заехал по почкам. Освобожденная норма начала пинать нахалов ногами. Матросы пристыженно ретировались. Я учил ее английскому, немного начал учить русскому. В свободное время в трюме учился метать ножи. Очень уж мне понравилось их применение. Бесшумно, эффективно. Ветер был не очень сильный, но через неделю показался мыс Ак по правому борту. Вошли в пролив Ла-Манш. Слева, вдалеке, в туманной дымке виднелись берега Англии, по правому борту французские. Убрайан довольно потирал руки. «Скоро прибудем на место. Плыть еще пару недель. Да и места все хорошо и давно знакомые». Миль за пять от гавра начали раздаваться раскаты вроде как далекого грома. Я повертел головой. На небе не тучки. Убрайан забеспокоился. Стреляют. Пушки стреляют. Где-то бой идет. Не иначе как французы с англичанами отношения выясняют, как бы и нам не досталось. «Так мы же торговое судно».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 Главной военно-морской базе Франции в то время. На горизонте показался корабль, вернее, сначала паруса. Убрайен схватил подзорную трубу, что там за флаг, заулыбался француз. Корабли сблизились, с военного корабля раздался пушечный выстрел, ядро шлепнулось вдалеке по нашему курсу. Приказ лечь в дрейф. На караке спустили паруса. с корвета к нам направилась шлюпка, и по штормтрапу трапу поднялся офицер и несколько матросов.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 В порту Гавра судно досмотрят. Если ничего предосудительного обнаружено не будет, можете следовать дальше. Мы снова подняли паруса и направились в Гавр. Собственно, мы и сами туда направлялись, но теперь Маристия в конвое следовал корвет. С одной стороны охрана, с другой вроде как под арестом. Офицер с моряками оставался на караке. К вечеру подошли к гавани, ошвартовались у причала. Офицер сошел, оставив часовых. На следующий день осмотр трюмов не принес ничего нового,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 Из вещей был только кофр, до да норма несла узелок со своими вещами. Можно было по сене добраться речным судном, но местные посоветовали дилижансам. Чуть дороже, но в два раза быстрее. Насидевшись на судне полгода, я решил добираться дилижансам, транспортом для меня новым.